Глава 20. Элина. Мамочка, а папа приедет к Юре на день рождения? Спрашивает Мия, и я отчетливо слышу треск зубов сидящего справа Вовы. Я не знаю, крошек, отвечаю, глядя в зеркало заднего вида. Сегодня день рождения моего отца, и я не знаю, ждать ли в списке гостей Алиева, но совершенно не удивлюсь, если он возникнет перед глазами. С момента, как Руслан оставил мою квартиру, прошло 3 дня. Он звонил каждый вечер, но я упрямо передавала телефон дочери и как могла, вслушивалась в их общее воркование. Я не знаю, готовы ли вести беседу с ним, но Ируслан ни разу не попросил Мию вручить телефон мне. Скорее всего, он понял сам, что всё случившееся в моей ванной досадное недоразумение. Мы оба были сверхмеры, ошарашены прошедшими событиями. Я хочу, чтобы папа приехал, прочитает Мие Вова недовольно постукивает пальцами по дверной обивке. Я пытаюсь не раздражаться от этого навязчивого звука. Мне с утра набирала Нелли. Ты обещала ей перезвонить и не перезвонила. Произносит, поворачиваясь. Чёрт. Нелли это наш свадебный распорядитель. Очень приставочная девушка. Я перезвоню ей завтра. Мне всегда казалось, что невесте свадьба должна быть больше интересна. Видимо, не в нашем случае. За ней начинай. Проговариваю, останавливаясь возле родительского дома. У меня вчера телефон дымился. Я просто физически не успела ей набрать. Понял. Недовольно кивает. И в конце концов, чуть подумав, заважусь. Я ей тысячу раз сообщила, что мне без разницы какого цвета будут салфетки и оформление свадебного торта. Неужели сложно это понять? Мы же неудивлённо округлит глаза, словно не ожидал от меня подобного тона. О, полегче, котёнок. Ты чего такая нервная? Царапаю его злым взглядом и вылезаю из машины. 3 дня назад я целовалась с другим мужчиной, с мужчиной, который мне вовсе не безразличен. Цвет свадебной атрибутики это меньше, что меня в данный момент тревожит. Это не разрешит моей проблемы. Поправляя подол нового изумрудного платья и открывая заднюю дверь, чтобы Мия выбралась наружу. Дочь держит в руках портрет дедушки в красивой рамке. Чтобы нарисовать свой подарок, она потратила практически весь вчерашний день и высасыла все мои нервы. Белоснежные бантики на голове у дочери переливаются на солнышке. Ярко-зелёное платьице немного измялось после поездки в машине, а один из серебряных сандаликов расстегнулся. Усаживаюсь на корточки, чтобы исправить это недоразумение, и тут же слышу детский вопль. Папа! Прикрываю глаза от безысходности и тут же поднимаюсь с места. Он здесь. Руслан, закинув руки в карманы брюк, стоит на летней веранде, примыкающей к дому. Рядом с ним возвышается мой отец. Серые глаза Алиева лениво касаются моих ног и тут же соскакивают на дочь. Удерживаю мею крепко накрепко, чтобы не навернулась по дороге, если решит вдруг спешить. Вова подцепляет меня за руку. Папа! кричит ещё раз дочь, вырывается и летит сломя голову навстречу Калиеву. Он тут же ловит её и подбрасывает. Воздух заполняет детский визг и приглушённый мужской смех. Привет, Милка. Здоровается Руслан с дочерью, но от этого прозвища меня пронизывает мелкая дрожь, а сердце пускается вскачь. Он, как обычно, в последнее время официален. Строгие брюки, белая тончайшая рубашка, расстёгнута на три пуговицы сверху. Алиев всегда был модником, но раньше отдавал предпочтение джинсам. Изучая сильные руки и стройные бёдра, которые я так уверенно стискивала ногами совсем недавно. Наши глаза сходятся, когда Руслан заключает в объятия дочь. За какие-то секунды в его зрачках я вижу то, что пыталась забыть эти 3 дня. Он всё помнит. Там те же ещё неостывшие угольки и какая-то странная загадка. Привет. Быстро произношу и отвожу взгляд на папу. С днём рождения, пап. Стою на носочки, чтобы чмокнуть гладко выбритую щеку. В нос пробивается знакомый с детства горький запах туалетной воды. Здравствуйте, здравствуйте, басит отец и протягивает руку мы ему жениху. Крепко её пожимает. Проходите в дом. Се уже собрались. Вас одних ждали. Вова задержался на работе, оправдываясь. Никакой дисциплины. Разочарованно проговаривает отец. Закатывая глаза, и пока отец, с недовольным этим позорным прилюдным пятчком, вобы проходит в дом, оборачиваюсь. Руслан ещё раз рассматривает моё платье и переводит взгляд на спину моего жениха, упакованного в такую же оттенка рубашку. Усмехается. Не дать, не взять. Семьей с Вэбхемовым на воскресной службе. заткнись. Сжиму сквозь зубы так, чтобы дочь не слышала. Зло разворачиваясь на каблуках и устремляясь в дом, не чуя земли под ногами. Привет, милая. Здоровается со мной мама, проходя мимо с наполненным оранжевым соком графином. Привет, мам. Неровно улыбаюсь и убираю сумку на комод. Видела? спрашивает поджав губы. Припёрся, совести нет. Мама, прошу тебя, давай без скандалов. Как получится? Отпускает она и проходит в сад, расположенный за домом. Несколько раз мы разговаривали с ней, что Руслан не виноват в тане рождении Мии. Я клялась и божилась, что вина только моя. Пришлось всё ей рассказать, хоть это было и жутко стыдно. За столом собираются все близкие. Помимо семьи и Русланы с Вовой, здесь несколько папиных сослуживцев с жёнами. Миюша поздравляет дедушку, преподносит свой подарок. Отец, несмотря на чёрствость характера, как-то расслабляется. Глаза стекленеют, но он счастливо улыбается и расцеловывает внучку. Ужин протекает достаточно мирно, если не считать гнетущего взгляда, который я ощущаю на себе через расстояние. Как ваши приготовления к свадьбе? спрашивает мама. Хорошо, Отвечая, поглядываю на Вову. Что решили со свадебным путешествием? Пока ничего. Ближе к Новому году слетаем в Эмираты, втроём. Смея, игнорируя обжигающий клинок, кинутый мне серыми глазами с правой стороны. Я поеду со своим мужем и дочерью в отпуск. Я создам семью и буду счастлива, потому что я достойны лучшего. Ой, ну какой медовый месяц с ребёнком. Говорит жена Валерия Петровича, папиного сослуживца: "У вас там будут дела не для детских ушей". Женщины за столом заливаются смехом, а мои щёки усеиваются красными пятнами. Отец, с солидным видом разглядывая содержимое своего бокала, обращается к Руслану: "Русланце Мурович, давай выпьем". "Да, конечно". Алиф наливает виски в бокал, пытаясь не следить взглядом за движениями его пальцев, но не получается. Рад, что моя семья расширяется. Вот и с тобой через внучку породнились, говорит отец, приподнимаясь. Юра осаживает отца мать, дёргая за рукав. А что? спрашивает папа. Породнились ведь. Да уж, пригрел змею на груди, цедит мама. Наташа, басит генерал предупреждающе. Что, Наташа? повышает голос мама. Гости затихают. Расслабленно за столом только моя дочь, болтающая ногами в детском стуле. Она поглощает мелко нарезанные фрукты и ничего не подозревая смотрит по сторонам. Возможно, ми ей берёт пример со своего отца, потому что он тоже не сильно напряжён. Есть ощущение, что эта ситуация Руслана забавляет. Сейчас не время и не место, говорит отец. Напряжённая атмосфера нависает над столом огромным куполом. Даже солнце вдруг спряталось за большую чёрную тучу. Вова, я приготовила баклажаны, как ты любишь. Угощайся, говорит мама с нервной улыбкой, отвлекаясь и тут же поворачивается к отцу. А когда время? Чужих, кроме него, за этим столом нет. Мама, чуть повышая голос, хватит, пожалуйста. Я тебе тысячу раз всё объясняла. А я тебе не верю, говорит мама. Моя дочь как поступить не могла. Как так? Тут же вклинивается Вова в разговор. Моя дочь не могла. Хватит, рассекает пространство громкий голос Руслана. Мина хмуривясь переводит взгляд на него. Мы не будем это обсуждать. Отныне это закрытая тема.